«Ливия. Чудесно, правда?» Бормочу я. Прямо-таки мурлычу. Адам не отвечает, и я оборачиваюсь и щурясь проверяю, всё ли у него в порядке. Глаза у него закрыты, и, судя по напряжённому выражению, он мне наврал, и мигрень его никуда не делась. Я рада, что он не слишком расспрашивал меня про Джесс. Зная, он недоумевает, почему я больше не вижусь с ней так часто, как раньше. Я сказала, что нам нужно расширять круг друзей. Но он понятия не имеет почему. Он не догадывается, что я готовлюсь к будущему. Друзья для меня всегда значили больше, чем для большинства людей, потому что родных у меня в сущности нет. Я всегда считала и продолжаю считать Джесс и Кирин своими сёстрами, а Энсель и Робо братьями. Родных братьев и сестёр у меня никогда не было. Но я понимаю всю хрупкость, всю непрочность будущего. Я знаю, что очень скоро всё переменится. Вот почему всякий раз, когда я вижусь с Джесс, у меня словно ещё чуть-чуть разбивается сердце. Она сегодня выглядела такой хрупкой. Может, послать ей смс-ку? Написать, что я пойму, если вечером она предпочтёт остаться дома и отдохнуть. Я чувствую невольное облегчение. Вдруг у неё действительно нет сил прийти ко мне на праздник. И тут же начинаю ненавидеть себя за это облегчение. Я не могу так поступить с Джессом. Она очень обидится, как бы мягко я не предложила ей не приходить. Джесс знает, что я знаю. Она в жизни не пропустит мой день рождения, даже если придётся тащить её сюда на носилках. Макс ещё один человек, без которого я сегодня легко бы обошлась. Там на террасе нам всем было не по себе. Я уже давно его не видела и думала, он успел забыть, что с октября я почти с ним не разговаривала. Решила, что если буду вести себя с ним как раньше, Все вернётся в прежнее нормальное состояние. Но так никогда не получается. Вот и теперь не получилось. Наверняка его очень смутило моё поведение. Меня угнетает мысль, что когда-нибудь мне придётся давать массу объяснений. Нашарив в бокал, я прихлёбываю шампанское, которое уже успело согреться. Конечно, Марни тоже за многое должна ответить. В октябре я так обрадовалась, слыша её бодрый голос, когда она позвонила сказать мне, что не хочет, чтобы Макс её навещал. И такое настроение сохранялось у неё всё Рождество и часть января. Но с наступлением февраля она, похоже, снова впала в уныние. Адам думал, она просто поняла, что у неё никак не получится прилететь на мой день рождения. Он предложил мне слетать к ней в Гонконг. Я обсудила это у себя на работе, И мы решили, что лучше всего мне поехать к ней в начале апреля. Но я даже не успела сообщить об этом Марни. Она сама связалась со мной по фейстайму. Она сидела на скамейке у своего университетского корпуса, подняв тёмные очки на лоб. Я различала позади неё стеклянные двери студентов, которые проходили через них. Кое-кто с книгами в руках, с сумкой на плече. Приятно было вот так мельком бросить взгляд на её гонконгскую жизнь. Уда лучше, чем разглядывать унылую стену в её студенческой спальне. Мам, представляешь, ко мне сюда летит Клео. Замечательно. Я с облегчением увидела, что она снова бодра и весела. Когда? В апреле, как раз на её день рождения. Роп её везёт, потому что Джесс не хочет, чтобы она летела одна. Вот забавно. Я недавно виделась с Джесс, и она ничего мне не сказала. Потому что они с Робом только что это придумали. Это будет подарок Клео на день рождения. Ух ты. Очень мило с их стороны. Ага, я прямо жду не дождусь. Хорошо, что я не стала заказывать билет, заметила я, улыбаясь при виде её воодушевления. В смысле? Я тут подумывала тоже к тебе слетать. Реально? Когда? Хотела где-то в начале апреля, но теперь получается, что к тебе как раз приедут Роб с Лео, так что я подожду до мая. Ма, тебе совершенно не зачем приезжать, но ну, честное слово, В смысле, будет классно, если ты прилетишь. И я бы с радостью тебя повидала. Но когда Клео с Робом улетят, останется всего пара месяцев, и я уже сама вернусь. Жаль, что ты не получила больше удовольствия от своего года в Гонконге, заметила я. Получила, получила, возразила она. Просто тут так далеко ото всех, она помедлила. Не очень легко всё было. Знаю. Я поняла, что она говорит о разрыве с Максом. Но останься ты в Англии, вышло бы ещё хуже. Расстояние всё сглаживает. Да, тут ты права, согласилась она. Так и есть. Когда Адам вернулся после встречи с Нельсоном, я сказала ему, что, наверное, всё-таки не полечу в Гонконг. Джесси Роп на день рождения покупает Клео билет. Не зачем нам обоим лететь туда в апреле? Ты знал, что они делают Клео такой подарок? Ну, да, Роп только что сказал Нельсону в пабе. Они уже давно это задумали, но Джесс беспокоилась, как Клео полетит туда одна, вот и решили, что с ней поедет Роб. Одной ей пришлось бы только лететь, возразил я. Дальше она будет не одна, а с Марни. Вспоминая этот разговор, я оборачиваюсь к Адаму. Я уверена, он знает, что я на него смотрю, и нарочно не открывает глаза, чтобы не надо было со мной разговаривать. Праздник превратится для него в сущий кошмар, если он так скверно себя чувствует. Мне следовало всё отменить ещё несколько недель назад. А когда я расскажу Адаму то, что должна, он не поймёт, почему я не отменила. Подумает, что я всё равно хотела устроить себе праздник, невзирая ни на что. Он не поймёт, что я хотела сохранить его, его прежнюю жизнь, как можно дольше, прежде чем его мир разобьётся в дребезги. Мой уже разбился. Полтора месяца и три дня назад, примерно через неделю после того, как Клео прилетела в Гонконг. Перед уходом на работу я связалась с Марни через фейстайм. У нас было 8 утра, 4 часа дня по гонконгскому времени. Адам уже ушёл в свою мастерскую, а Джесс, которая тогда жила у нас, ещё не вставала с постели. Я неплохо знала расписание Марни. Знала, в частности, что она в это время уже придёт с занятий и будет ждать в отеле, когда Роб и Клео вернутся после осмотра города. Марни практически вселилась в номер Клео на время их визита. Ей было только приятно удрать из своей тесной студенческой комнатушки, пусть даже ненадолго. Ну, как вы там? поинтересовалась я. Потрясающе. Так здорово, что они здесь, начиная ещё лучше понимать, как же долго меня не было дома. Марни сидела за деревянным письменным столом перед своим компьютером. А позади неё, на дальней стене, я различала очень красивый гравюр с изображением лотоса. Она была в гостиничном белом халате и Судя по тому, как она склонила голову на своей рукой, красила ногти. Хочешь, я тебе позвоню, когда закончишь, предложила я. Нет-нет, всё нормально. Если ты не против видеть только мою макушку. Чуть позже мы идём в муж нать в очень классный ресторан. Сейчас пойду хорошенько поваляюсь в ванне. Когда они уедут, тебе будет очень не хватать гостиничной роскоши, поддразнила я её. Куда они сегодня отправились? На рынок в Стенли. Она подняла голову. Жалко, что ты его не видела, Маа, он фантастический. Надо было тебе приехать вместе с ними. Пошла бы осматривать достопримечательности с Робом, а мы с Клео побыль бы вдвоём. "Он, что, вас стесняет?" спросила я, меня позабавили её слова. "Да нет, вообще-то всё нормально. Во всяком случае, их приезд явно пошёл тебе на пользу", заметила я. "Вид у тебя довольный". "Всякий был бы доволен в таком шикарном отеле, тебе не кажется?" проговорила она со смехом. Я внимательнее всмотрелась в экран. А что, Клео перебралась в другой номер? В смысле? Её голова снова склонилась над ногтями. "Да эти гравюры на стенах", пояснила я. "В прошлый раз там были не лотосы". "Ах да, прежняя комната рядом с лифтом оказалась слишком шумной. Она попросила, чтобы её переселили". Я собиралась сказать, что теперь они могут пользоваться широченной двуспальной кроватью взамен двух одинарных. Когда дверь за спиной Марни открылась, я увидела мужчину, стоящего в проёме и вытирающего мокрые волосы полотенцем. Видимо, он только что принял душ. Куда больше, чем его нагота, меня поразило то, что Марни привела своего молодого человека в номер Клео. Но Клео надо думать не возражала, предположила я, ведь Марни наверняка спросила у неё разрешения. Тут так классно, не то что в моей берлоге в общежитии. Жилитала Марни, не видая, что я могу созерцать её голову к Валеру во всех подробностях. При звуке её голоса он убрал полотенце, поднял голову и, сообразив, что его видно через фейстайм, быстро отступил в ванную и закрыл за собой дверь. Но я успела разглядеть его лицо. У меня оборвалось сердце. Но тут я поняла, что мне надо срочно что-то сказать. Я ведь не хотела, чтобы Марни подняла на меня взгляд и увидела, как я ошеломлена. И я заставила себя заговорить. Ну, значит, постарайся извлечь из этого всё возможное, выдавила я из себя, надеясь, что голос у меня звучит так же, как прежде. Ага, я тоже так решила. Как там твоя подготовка к празднику? Всего полтора месяца осталось. Я знаю, просто не верится. Лиз вчера заходила с оброссами еды. Я понимала, что трещу слишком быстро. Всё очень вкусно. Я так рада, что обратилась к ней. С ней приедут трое её людей, будут подавать угощение и потом всё уберут, так что мне вообще ничего не придётся делать. Жалко меня с вами не будет, вздохнула она. Мне тоже жаль. Выпрямившись, она поболтала пальцами перед экраном. Рукава халата задрались, и я в который раз увидела её татуировку: ангел, шагающий под барабан дьявола. Вот, смотри, объявила она, демонстрируя мне свой маникюр. Что скажешь? Мне самой темно-синей не идет. Как ни странно, мне даже удалось выдавить из себя смешок. Но смотрится здорово. Вечером наденешь свое синее платье? Как ты угадала? Ладно, Майя, извини. Мне пора бежать, а то скоро уже к Лео с Робом вернутся, а мне надо еще ванну принять. Только убедись сначала, что лак высох, — предупредила я. Она помахала руками в воздухе. Прослежу, не беспокойся. Скоро еще поболтаем, ага? Ну да. В ближайшую пару дней тебе я звякну. Тогда пока. Папу поцелуй. Обязательно. Не знаю, сколько я потом просидела, бессмысленно таращась в опустевший экран, не в состоянии пошевелиться и не в состоянии обуздать собственные мысли, которые словно с цепи сорвались. Я всё пыталась как-то осмыслить только что увиденное, пыталась уверить себя, что ошиблась, что это не роб, а какой-то другой мужчина стоял голый в дверном проёме. А когда уже больше не могла лгать себе, я попыталась придумать какое-то объяснение, оправдание. Скажем, Роб воспользовался ванной в номере Клео, потому что в его собственном какие-то проблемы с сантехникой. Он не знал, что там Марни, когда чуть не вышел из ванной голым. Вот почему он так быстро нырнул обратно и закрыл дверь. Я не хотела верить, что Марни врала мне с самого начала нашего разговора. Когда сказала, что Роб где-то бродит вместе с Клео, что Клео перебралась в другой номер, я не хотела верить, что Марни красит ногти в комнате Роба, ожидая, когда можно будет воспользоваться ванной, из которой он как раз вышел, что всё это из-за их романа, из-за того, что у них связь. Нет, нет, твердила я себе, должно существовать какое-то другое объяснение. Меня замутило, когда я зашла в Facebook Клео. Там были фотографии рынка в Стенли, И другие виды Гонконга, но ни на одном из снимков я не обнаружила Роба. Имелась парочка селфи Клео с подписью: "Сегодня опять смотрю город одна" и грустным эмодзи. Просмотрев более ранние посты, я совершенно отчётливо поняла: с тех пор, как Клео с Робом прилетели в Гонконг, Клео часто осматривала местные достопримечательности в одиночестве. Я пыталась закрыть глаза на эту правду, глядящую мне прямо в лицо. пыталась уверить себя, что Марни в жизни не сделала бы ничего столь безнравственного, столь травмирующего, не завела бы интрижку с человеком, который ещё до её рождения был практически членом нашей семьи. Невероятно, немыслимо. Мало того, что Роб на 20 лет её старше, он ещё и муж Джесс, брат Нельсона и отец лучшей подруги Марни. До сих пор помню ту волну тошноты, которая поднялась у меня внутри. ту панику, которая охватила меня, когда в верхней спальне заскрипели половицы. Значит, Джесс встала и направляется вниз на кухню. Схватив сумку, я выбежала в коридор, выскочила в парадную дверь, успев подцепить по пути ключи от машины. И потом я поехала. Не в офис, а куда-то за город. Там я остановила машину и дала волю слезам.